Не пожалеете. Накладно вам будет, проговорил серьезно Горохов. Вы не знаете Сибиряков, обиделась девушка. Некоторое время ехали молча. Степан, заметив, что Зина опустила голову, сказал Хорошо, посоветуемся, санван. Лицо девушки просветлело. Скоро мой дом. Надо будет Васе дать сигнал. В кузове стало веселей. Веня замурлыкал какую-то песню, Христофор машинально стал отстукивать ритм ногой. Газик выехал на околицу талышинска Зина внимательно смотрелась по сторонам. — Вот здесь постучить, Степан Иванович. Машина сошла на обочину и остановилась. Азаров спрыгнул на землю и пошел выяснять ситуацию. Вернулся он быстро и махнул рукой. — Порядок. И когда Зина уже перелезла через борт, поддерживаемая бригадиром, Оля неожиданно попросила. — Зин, можно мне с вами? — Помогу. Девушка растерялась. — Да мы справимся. Что вам возиться? — Мне интересно, — сказал Оля. — А кино это я два раза видела. Можно? — Можно, конечно. Еще больше смутилась Зина. Оля решительно спрыгнула на землю. Степан, улыбнувшись, обменялся с Гридневой взглядом. — Оленька, и вы нас покидаете, — сокрушался Чижак, когда машина тронулась. Он театрально прикладывал руки к груди, пока грузовик экспедиции не скрылся за поворотом. Глава десятая Дом Зины, ладный сруб пятистенка стоял посреди ухоженного сада. Ровно и тщательно прополотые грядки с зеленью пролегали между двумя десятками яблонь. К изгороди жались кусты малины и крыжовника. Возле потемневшего от времени сарая дремали под дождем осоловевшие куры. Метнулась занавеска на окне, послышался топот босых ног, и на крыльцо, укрытое резным крашенным навесом, выскочила девчушка лет тринадцати, уменьшенная копия Зины. Ты светка с ума сошла! закричала старшая сестра. Простынишь босиком. Не простыну. Девочка с любопытством осматривала Олю. Входить, Оля, просто предложила Зина. Та зашла в сень, скинула у порога боты. Света проворно подставила ей расшлепанные туфли с обрезанными задниками. Спасибо, поблагодарила Гриднева. Давай знакомиться, Оля. Светлана, гордо протянула руку девочка. А теперь не путайся под ногами, строго сказала Зина. Где мамань? У тети капы? Поклич, Гости у нас будут. Да постой ты и газа, надень чулки, папани где? Пошел в баню с Митькой и дядь Сашей. А что свою не затопили? спросил Зина. Да нет, пиво пить. Митька приходил, сказал, что в столовой нету, а в бане, наверное, есть. А если в бане нет, поедут на станцию, тараторил Света. Будет тебе болтать. Вытолкала ее за дверь сестра и предложила. «Проходите, Оля, в комнаты. В гостиной посидим. Хотите, в моей комнате. Книги там есть». «Все равно. Можно и в гостиной». Оля присела на диван, обитый черным дерматином, и застеленной дешевой дорожкой, наблюдала за Зиной, которая деловито переставляла какие-то безделушки, украшавшие столик с радиолой, распахнула занавески, согнала с буфета большого растрепанного кота, лениво усевшегося посреди комнаты. А что, ваши родители в отпуске? Спросила Оля, чтобы завязать разговор. Сегодня ж суббота. Ах, да, совершенно спутались в голове все дни. Да вас я ведь в геологической экспедиции работала, тоже без выходных и суббот». «Почему ушли от них?» — спросила Зина, продолжая наводить порядок. Она старалась не смотреть на Олю. «Так? Не сработалось?» «Бывает. Развели там одну сплетню?» «А как же вас муж?» — отпустил из Москвы. Зина спохватилась. «Это Анван говорила, что вы замужем». Оля вздохнула. «Ушла я от него». Она хрустнула пальцами и, чтобы сменить тему разговора, попросила. — Поставьте пластинку, Зиночек, что-нибудь повеселей. — Какая-то музыка для вас, для московских? Сличенко, Пугачева? — Поставьте. У нас в Москве то же самое крутит. Зина включила радиолу. Комната наполнилась звуками гимнов древних инков. — Има сумок? — спросила Оля.